В нашей каюте нервно одевалась или скорее раздевалась Эринс. Главным требованием Рейтана было полное отсутствие какого бы то ни было оружия на дипломатах. И поэтому Сейли фактически разоружалась. Сняла забавные серьги в виде розочек, даже не зная, что в них могло быть смертоносного. Повытаскивала иглы из-под ногтей, сняла накладки в виде кожи, под которыми обнаружились капсулы с ядом. С тоской рассталась с Энгом. напомнив и мне самой, что его придется оставить. Одевались мы, мрачно стоя перед зеркалами. Сейли нанесла тоник, сделавший ее кожу, брови и ресницы бесцветными. Я себе подобного позволить не могла. «Перчатки», — напомнила ей. «Помню», — отозвала Серенс. «Про не принимать подарки и не смотреть в глаза и не есть, помню тоже». Я улыбнулась, скорее нервно, чем вежливо, и посмотрела на себя. В отличие от Эринс, являющейся природной блондинкой, я брюнетка. У меня ярче были и брови, и ресницы, да и глаза выделялись сильнее. У или они были синими, что едва ли привлечет внимание среди синеглазых жителей ритана у меня карими. На миг появилось желание воспользоваться тоном наподобие того, что использовала Эринс, и вообще надеть линзы. Но любая косметика главы депмиссии это проявление неуважения к Герханагерцу. Сходила, умылась еще раз на всякий случай. Вернувшись, посмотрела на себя в зеркало и принялась собирать волосы. В жесткий, бескомпромиссный пучок. На мне, как и на эренс была глянцево-черная форма кадетов С-класса. Я сняла с груди одну нашивку. Сейли 12. Пояса затянули практически синхронно. Они, конечно, не были оружием в прямом понимании этого слова, но сделанные из прочного, нервущегося материала становились превосходной удавкой в умелых руках. Наши руки были более чем умелыми. Нас тренировали убивать этим поясом. «Картнер, какой худший вариант развития событий?» Вдруг спросила Сейли. «Меня убивают, вы возвращаетесь на Гаэру», честно ответила я. «Это вряд ли». эренс тоже принялась собирать волосы. «С нами асы, если не забыла». Я не забыла, но уже знала, как быстро способен убивать правитель Рейтана. Ассы просто не успеет ничего сделать. «Что-то не так?» — встревожилась Сейли. Отрицательно покачав головы, пошла к шкафу, достала рюкзак, извлекла все так же перетянутой розовой ленточкой плащ. Срезав ленточку, развернула. «Красный цвет?» — скептически произнесла Эринс. «Ты уверена, что именно его хочешь надеть?» Удивленно глянула на него. «Картнер», доставая собственный бетонно-серый плащ, наставительно начала разведчица. «Мужчины всегда реагируют на красный цвет. Этот цвет согласия к... пусть будет постели. Ты уверена, что хочешь его надеть?» Вопрос доверия встал ребром. Я с сомнением посмотрела на плащ, затем на Эринс, снова на плащ. «У тебя есть такой же серый в рюкзаке. Кстати, ткань не рвется и не режется», сообщила она. Я еще раз взглянула на плащ, затем на Эринс. Не доверять ей у меня причин не было. Не доверять Сахиру в целом я вообще не знала, насколько могу ему доверять. Молча сложив красный плащ, засунула его обратно в шкаф. И из рюкзака, которым со мной поделилась Сейли, достала такой же, как и у нее, серый форменный плащ, который тоже вполне неплохо смотрелся в сочетании с черными ботинками, черной облегающей формой, и чёрными же перчатками. Потому что я надела форменные, а не те, что были подарены Сахиром. Они были крепче, в них я могла перехватить лезвие катаны, без вреда для пальцев. И так было спокойнее. Мы с Эринс переглянулись, одновременно набрасывая капюшоны. Из каюты я вышла первая. В коридоре практически столкнулась с Гилбином, который остолбенел при виде моего одеяния и попытался даже возразить, выдав что-то вроде «На платье?» «Я специалист», — произнесла, проходя мимо него. «И я одета, как специалист из класса». Моему бывшему оставалось только тихо выругаться. Его план летел ко всем чертям, срываясь в пропасть его же отчаяния. Но все же оставалось вера в то, что при встрече с правителем Рейтана я совершу ошибочный и последний шаг в своей жизни, а потому Гилбин заткнулся и последовал за мной. кают-компании, пристегнувшись перед посадкой, я внимательно оглядела свою команду. Все были одеты, как полагается, в комбинезоны черного цвета с серо-бетонными пиджаками поверх. Асы изменили цвет волос, окончательно избавившись от похожести. Гэс зачесал волосы назад, что подчеркнуло седину на его висках. Гилбин был одет так же, как все. Это только для меня он подготовил платье, мразь. Глубоко вдохнула, выдохнула и, подключившись к связи, произнесла. «Капитан Наррен, мы готовы!» «Вас понял, мисс Картнер!» — мгновенно отозвался он. Гилбин повторно проверил ремни безопасности, явно усвоив прошлый урок. Сейли молча протянула ладони сжала мою руку. Посадка началась.